Вместо эпилога. Ивар Герон работал на должности главы службы безопасности Центральной планетарной базы около 20 лет. И в принципе не пожалел о когда-то принятом решении сменить главу СБ, столь далекого от мест цивилизации, подразделения корпорации. Да, экзот та еще задница. Но вместе с тем платит корпорация более чем щедро. А самому рисковать не надо. Выше упомянутой цивилизации, конечно же, не хватает. Но за всё надо платить. Опять же, он сейчас не абы кто. Не какой-то там заурядный инспектор, которым был до отправки сюда. Новая должность равнозначна должности регионального главы СБК, службы безопасности корпорации. По семье, конечно, скучает, не без того. Зато смог обеспечить достаток родным и учёбу детям. Причём учёбу в самых элитных заведениях империи. Ну а когда отсутствие тёплой жены под боком? припирает совсем, всегда можно найти ту, которая скрасит одиночество не самого последнего в местной иерархии мужчины. Тут, на самой елазной забытой планете, Ивр может многое. Однако даже он не в силах совладать с навязанным сверху безбашенным отморозком, имя которым Радистан Принц. Ох, с каким бы удовольствием он самолично выпустил кишки уроду. Но беда в том, что этого сделать нельзя. Где-то там в верхних эшелонах власти корпорации. Далеко отсюда кто-то попросил кого-то за сбрендившего ублюдка. Кто и кого, Ивр не знал. Не того полёта птица. Но этот кто-то сидел достаточно высоко, чтобы руководство корпорации не смогло отказать в одолжении спасти его родственника от смертного приговора. Таким волшебным образом маньяк оказался здесь. Да и шут бы с ним, если бы это было на общих основаниях. Такие придурки, слишком много о себе возомнившие, обычно долго не живут в условиях планеты. Либо твари сожрут, либо промысловики сами прихлопнут. Народ тут обитает суровый, иные просто не выживают. Однако вместе с Радистаном пришло указание сверху сделать всё возможное для его безопасности. И вот уже пятый год подряд эта тварь мотает нервы, зверствует, не зная удержу, а Ивар ничего не может с этим поделать. Более того, сам же и должен защищать гада от праведного людского гнева. Промысловики потихоньку уже начинают роптать. Совсем-то дураков среди них нет. Люди видят, что происходит. В конце концов, терпение у них может лопнуть. И тогда на безопасность сотрудников корпорации даже одного кредита никто не поставит. Нет, справедливости ради надо сказать, что даже от этого морального урода порой бывает польза. Радистан-принц с удовольствием выполняет деликатные поручения, когда надо кого-то припугнуть, к примеру, или заставить исчезнуть навсегда. В этом ему нет равных. Но последнее время сволочь совсем распоясался. Напрочь рамки дозволенного видеть перестал. С него и так-то норму добычи никто не требует. Всего-то и надо чисто символически сходить на промысел. Для безопасности даже модуль силовой защиты выдали, которого больше ни у одного промысловика нет подыгрывать только, хотя бы для вида мог бы совершать вылеты, чтобы не выделяться среди остальных. Ведь даже привозить ничего не надо. При любом раскладе ему выплачивается повышенный гонорар, как лучшим промысловикам. Ещё пара лет и вернулся бы в империю с пометкой о досрочном закрытии контракта, что равноценно полному амнистии перед законом. Но нет. Гаддёниш взялся лютовать пуще прежнего, от чувства безнаказанности. Естественно, Народ на него за это злобу затаил. Такую лютую злобу, что последнее время дебил даже опасается далеко от ЦПБ уходить. Если попадется парням в поле, никакая силовая защита не поможет. Толпой расстреляют. Вот он и трется теперь неподалеку. Знает, что промысловый люд. Спит и видит, как бы прищучить паскуду. Другой бы угомонился с перепугу. Но этот даже не думает униматься. Видимо, остатки мозгов где-то растерял потому что принялся буквально на пороге базы гадить, провоцируя людей, а хамил в край. Понимает, что в пределах зоны ответственности ЦПБ он в безопасности. Последний раз, когда Ивар пытался сделать ему очередное внушение, откровенно посмеялся в глаза и пошел продолжать творить непотребства. И ведь что характерно, ничего ему не сделаешь. Сам глава СБ ЦПБ за его благополучие, по сути, своим креслом и головой отвечает. А промысловики с некоторых пор опасаются связываться с Радистаном на коротке. Уж больно мастерски он владеет холодным оружием. Лучше всего, конечно, управляется с офицерским мечом, можно сказать, виртуозно. Благо, такого оружия в арсенале нет. Но и обычными ножами тоже лихо орудует. Поначалу Ивар еще надеялся, что кто-то из тех, кого придурок тащил так называемый круг чести, выпустит ему кишки. тогда как говорится, Главный СБшник планетарной базы тут не при делах, и в случае чего весь гнев больших людей из империи падет на голову непосредственного виновника. Вот только кандидаты на эту роль быстро кончились, и чем дальше, тем реже находились. Дураков, как уже говорилось, среди промысловиков нет. Никто не горит желанием стать очередной жертвой. Ведь далеко за пределы влияния ЦПБ, где легко можно расправиться с неугодным. Всем давно ненавистная тварь как уже говорилось, не суется. А тут такое известие. Радистан-принц вызвал кого-то в круг. Давненько уже подобного не случалось. В душе ворохнулась была надежда. Но как ворохнулась, так и и так Та, кого моральный урод решил зарезать на этот раз, никак не тянуло на достойного бойца. По всяком случае, внешне. Скорее вызывала жалость. Ивар почитал ее досье. Девка-сирота. Сюда попала в добровольно-принудительном порядке. Словом, не повезло. К тому же жизнь на дне и без помощи экзота кардинально и трудолюбиво посмеялась. Сам Ивар не видел воочию. Но если верить медицинской карте, на ней живого места нет. Вся кожа, за редким исключением, испещрена ожоговыми спайками. ну и, соответственно, девчонка страшна, как первородная бездна. То есть никто в здравом уме напарницу ее не возьмет. Однако она с честью выдержала испытания планеты и теперь по праву считается одним из самых лучших промысловиков, работающих соло. Что как бы не сильно удивительно. Индексы в Пи впечатляющие, умна и эффективна. При таком раскладе у нее были все шансы выбраться отсюда. И вот на пути встретился Радистан. Она рядом с ним выглядит тонкой тростинкой. Не сказать, что маленькая. Рост вполне себе нормальный для женщины. Но вот сложение, она больше на юношу смахивает. Узко бёдра, грудь почти не просматривается. Хотя, изучая файлы видеонаблюдения, Ивар сам себе признался, что общий силуэт очень даже неплох. Был бы. То есть, если б не уродство, вполне возможно, что очень даже симпатична была бы. Впрочем, не грудь, не рост, ни что-либо иное девки точно не помогут. Ей чуть больше 20 лет. Да, шустра для своего возраста и работать умеет. Только Родистану плевать. У него опыта подобного рода поединков на сотню таких соплячек. Да что там говорить. Среди матерых мужиков и то не нашлось хотя бы одного, достойно продержавшегося против этого урода больше минуты. Ивар оглядел зал. Народу собралось. Да в общем-то, все и собрались. Даже артели вернулись с промысла ради такого зрелища. Тотализатор уже вовсю работает. Как говорится, Ненавидеть-то ненавидя, но заработать на победителе никто не откажется. Хотя симпатии подавляющего большинства на стороне девчонки. Ещё бы. Особенно после того, как она опустила Радистана у всех на глазах надев ему на голову тарелку с грибным жульеном. И тем не менее, никто не вызвался встать вместо неё. Бедолагу уже списали со счетов. М да И правда, жалко малышку, но ничего не попишешь. Впрочем, сама она, на удивление, спокойна. Лица не видно под чёрной балаклавой. Сидит себе, закинув ногу на ногу, и носком ботинка качает. Кстати, сделать ставку тоже не забыла, причём поставила на себя. До сих пор не понимает, что её ждёт. Возможно, вот только что-то в ней всё же такое было. Ивар не мог разобраться в своих ощущениях. И так прикидывал, и эдак. Нет, по всему выходило, что девочка не жилец. Тогда почему он сам, делая ставку, в последний момент передумал и поставил деньги не на Рогистана? Кто бы знал. Вот сам он точно не знает. Интуиция подтолкнула. Однако пора начинать. Может, получится все же примирить Дрочуно. Маловероятно, но чем бездна не шутит? Глава СБ ЦПБ встал и вышел на середину зала, где был очерчен круг диаметром 15 метров. Гомон зрителей тут же стих. «Попрошу секундантов предъявить оружие». Формальная фраза, но так уж заведено. Но вообще в правилах однозначно говорится, что боец дерется тем оружием, которое имеет при себе. Главное, чтобы оно, оружие в смысле, было холодным. Некоторая разница в размерах, балансировке и форме клинка не учитывается. Со стороны Радистана вышел один из его шайки и предъявил клинок. А вот Мегера, так она представляется всем оглянулась по сторонам, как бы ища своего представителя, и, пожав плечами, заявила. «У меня его нет». Потом подумала немного и спросила. «Это что-то меняет?» Ивар не успел ответить. «Мол, ничего страшного?» и так далее. Потому что из толпы кто-то выкрикнул женским голосом. «Как это нет?» Люди расступаются, и становится видно, как к Мегере направляется Нелли. «Похоже, она только что прибыла». Эту элентийскую стерву, почитай, все знают. Уж больно приметная личность. Кстати, что-то давненько её не было на ЦПБ. Женщина идёт не спеша, чуть покачивая бёдрами в такт шагам А мужики слюной исходят. Да что там говорить? Помани она пальцем. Ивар сам бы всё бросил, в том числе и семью. Потому что женщины эленты. Есть женщины эленты. И, и этим всё сказано. Как это нет? Скаля с белоснежной улыбкой, снова интересуется красотка, становясь рядом с девушкой. «Гера, ты чего? Думала, я пропущу такое зрелище?» Ивар Герон умел быть наблюдательным. Служба обязывает. А потому заметил, что явление элентийской красавицы народу даже для самой Мегера стало откровением. Точно ведь не ожидала. Это заметно по всей напрягшейся вдруг фигуре. Тут и балаклаву снимать не обязательно чтобы понять. Насколько девушка удивлена. И так видно. Глава СБ сам диву давался, когда размышлял об этой элентийской стерве. Вот что она забыла на экзоте. Лет 15 назад, когда она только появилась, он заподозрил ее в промышленном шпионаже. Могла ведь АЭСИ заинтересоваться, откуда что берется в биорез, и послать своего агента. Да легко. Вечно ведь все самое лучшее стараются под себя подмять. Так что еще как могла. Естественно, главный СБшник сразу же взял красавицу под неусыпное наблюдение. И... и ничего. Просто работает, как и все. Никаких подозрительных знакомств не заводит. Пользуясь совершенной внешностью, не пытается вызнать что-то, чего никому знать не надо. Причем, даже имея статус вольно-наемный, еще ни разу не попыталась съездить в империю на отдых. Работает себе, да деньги зарабатывает. Короче... Загадок с ней со временем только больше стало, а ответов как не было, так и нет. Вновь послышался шум, и сквозь толпу протолкалось еще несколько человек. Ну, как несколько? Если сказать точнее, то пара десятков, причем самых матерых ветеранов, землян, к слову, во главе со своим руководителем. Этого мужика Ивар тоже хорошо знал. Такого раз увидишь, больше не забудешь. Звероватого вида чувак почти по самые глаза заросшей чёрной бородищей. Да к тому же поперёк себя шире. Такого не обойти, не перепрыгнуть. Точно, Мегера же в его опорном пункте работает. Мелькнула догадка. Быстро, однако, вести разлетелись. Если даже этот поддержать свою соотечественницу прилетел. А вообще земля не сейчас доминирующая сила на экзоте, хотя и часто грызутся между собой. Однако же, если кто со стороны имперских, земляка заденет. Выступают единым фронтом. Что, впрочем, удивительно отношение то к этим людям со стороны администрации, как к второсортным, даже к своим уголовникам, и то лояльнее относятся. И очень зря, к слову. Ивру в связи с этим приходится изворачиваться, чтобы гасить постоянно возникающие конфликты. А ведь с таким отношением до да бунтов недалеко. Ой, как бы не полыхнуло уже сегодня. Народ-то пребывает и прибывает. Видимо, не только из Пскова земляки подтягиваются. Все разногласия на время забыты. Как же, своего обижают. Вот Радистан. Вот же тварь паскудная. Чтоб ты сдох. А между тем и лентийская стерва взяла странного вида клинок и принесла на осмотр. Формальность формальностью, но Ивар связан приказом по рукам и ногам. Он вынужден обеспечить преимущество Радистана принца любым способом. Хотя видит бездна. Будь его воля, разрешил бы девки выйти в круг с любым оружием, чтобы, наконец, избавиться от ублюдка. Кстати, клинок оказался интересным. Сам он таких уже не застал, но слышал, что подобные монстры когда-то давно стояли на вооружении гвардии императора. Интересно, откуда такой образец у этой девочки? Впрочем, откуда бы он к ней не попал, разрешить пользоваться им в бою нельзя. Уж больно опасен. Оружие и длиннее. И куда страшнее обычного клинка. Даже если случайно заденет, то... Пришлось запретить в нарушение самой же администрации придуманных правил. И тут народ загудел угрожающе. Им плевать, что сами же, все поголовно, поставили не на мигеру Ставки – одно, а симпатии, тем не менее, на стороне девчонки. Обстановка стала быстро накаляться. Ведь, по сути, администрация в его собственном лице сама же себя компрометирует. Но что он может? Пойди сейчас на поводу у толпы. С него же первого голову и снимут. А народ тем временем шумит всё сильнее. «Что за лажа?» — раздаются крики. «О какой честности речь, когда девку на убой бросают?» Гвалт разрастается. Люди возмущены до предела. Ситуация угрожающая и вот-вот может выйти из-под контроля. Ивар даже начал беспокоиться, с сомнением поглядывая на взвод охраны. Парни ведь и мама сказать не успеют как их сметет разъяренная толпа. Но вдруг сама Мегера пришла на помощь. Она подняла руки, прося у собравшегося народа тишины. «Не надо кричать, уважаемые!» — говорит она. «Вы же мне мальчика испугаете! Он уже и так вот-вот штаны намочит. Голыми руками приласкаю. Да, мой сладкий?» Последние слова адресовались Радистану принцу. А через секунду зал разразился гружным хохотом нескольких сотен лужёных глоток. А дальше был бой. Самый непонятный и странный бой, который когда-либо видел Ивар. Во-первых, девчонка действительно пошла в круг без оружия. Весь её облик говорил об уверенности в своих действиях. Ни грамма страха или сомнения, одна решимость. Никаким фатализмом тут и не пахло. Она пару раз взмахнула руками, разрабатывая, видимо, плечевые суставы. Демонстративно хрустнула шея, потом присела и сделала несколько упражнений на растяжение ног. А когда закончила короткую подготовку, глянула на притихшего противника. «Ну что бы, Сурманин, готов к встрече с бездной?» Спросила насмешливо, словно смерть бедолаги, уже давно решенный вопрос. Тот и правда был сегодня уж больно молчаливым и сосредоточенным, и даже чуточку бледным, что для него совсем не свойственно. Обычно-то веселиться бросая издевки оппонентам. А тут прямо вот притих. Раздеваться до пояса не стал, как всегда это дело. Видимо, тоже, как и сам Ива, что-то почувствовал в ней. «Ну, не бойся, малыш», — не унимается девка. «Мамочка тебя не больно убивать будет. Сначала». И Эдак поманила рукой. Она уже стояла в центре, когда Радистан ускорился. Ещё ни в одном бою, проведённом на ЦПБ, он так не ускорялся. Обычно-то сначала играл с жертвой, получая порцию извращённого удовольствия. Но не в этот раз. Уже и последнему дурню в этом помещении давно стало понятно, что девка явно не из простых. Возможно, сия истина дошла, наконец, и до самого Родистана. Ведь его вид говорит о том, что он, наконец, осознал. Осознал, как опростоволосился в оценке человека и что напрыгнул не на того противника. При таких раскладах любой перестанет валять дурака и начнет воспринимать ситуацию всерьез. Настолько всерьез, что заходить будет сразу с козырей. Какие уж тут шутки, когда на горизонте отчетливо маячит смертушка. Ивар подумал, что тут-то девчонки и конец. Но вместо этого что-то произошло. Вернее, сложно было понять, что конкретно она сделала просто осталась там, где стояла, а её противник рухнул на спину и проехал по инерции за пределы круга, причём его нож оказался у неё в руке. Но за пределами этого самого круга когда-то гроза всех промысловиков оставался недолго. Множество услужливых рук подхватили мужика и втолкнули обратно. — Ты ничего не потерял, милый? — сочится ядом голос Мегеры. Нож звякнул в метре от ошеломлённого Радистана. Дальше непонятного стало только больше. Глава СБ ЦПБ вообще перестал что-либо понимать. В деле этой резкой девочки ничего не было сказано об имплантах Но, похоже, дополнительные модификаторы таки имеются, потому что она играючи справлялась с любыми атаками. ивор задумался над этим особенно. И спустя некоторое время пришел к единственному видимо верному ответу. Вряд ли у нее модификаторы лучше. Она сирота и, судя по серьезно устаревшей модели, установленной нейросети, импланты примерно того же ранга. Вот только Радистан, походу, не удосужился изучить досье, потому что если бы изучил, точно б знал, что он безнадежно проигрывает по индексам, особенно по скорости восприятия. Да, импланты у него лучше, но значение в Пи девчонки сводили преимущество дорогих модификаторов на нет, она на Тупо быстрее его, и к тому же в боевом плане. Подготовлена на голову лучше. Да она просто забавляется с ним, как с ребенком. Любая атака заканчивается отъемом оружия и легким порезом, после чего клинок снова падает к ногам бедолаги. В глазах матерого убийцы, наверное, впервые за всю жизнь появился страх. Поправочка. Не страх, а ужас. Он боялся и хотел жить. При этом прекрасно понимал, что жизни этой ему оставались считанные минуты. Ровно до тех пор, как это страховидло наиграется. Кровь из многочисленных порезов струилась по всему телу. Мужик хоть и стоял пока еще на своих ногах, но больше уже походил на тушу эрга, которую до конца не освежевали. Грудь его ходила ходуном, пот, смешиваясь с кровью, заливал глаза. А Мегера при этом оставалась так же свежа, как и в начале боя. Свежа и спокойна. И опять нож был у нее в руках она демонстративно немного подняла балаклаву, явив уродливый рот и удивительно розовым по сравнению с лицом языком лизнула окровавленное лезвие покатала чужую кровь во рту и сплюнув ее на пол вернула маску на место во время этой пантомимы зал затих образовалась тяжелая вязкая тишина в этой тишине ломом опоясаны как выражаются сами земляне тихо сказала не а на вкус «Тоже дерьмо! Пора с тобой заканчивать!» Едва проговорив едкое замечание, девка размазалась в движении, а когда замерла, к её ногам упал бесформенный, хоть ещё и живой, кусок мяса с вывалившимися внутренностями. Всё ещё живой Радистан делал тщетные попытки отползти от своего страшного противника. Вот только с подрезанными сухожилиями на ногах и располосованными мышцами рук много не наползаешь. «Ну что ты вошкаешься, красавчик!» Слышится ласковый голос. «Ты ведь мне мешаешь!» Словно не раз уже это делала. Мегера вспорола грудину, что-то там подрезала ножом, после чего сунула левую руку внутрь, дернула и извлекла из мелко затрясшегося тела еще сокращающееся сердце. В гробовой тишине хруст хрящей грудной клетки и чавкающие звуки разрезаемой плоти слышались особенно отчетливо. «Ты ведь не против, милый, если я заберу это себе? Правда?» Даже если милый и был против, то не возразил. Его уже колотила агония, которая, впрочем, через пару секунд стихла. Радистан умер. Умер так же плохо, как и жил. Девушка встала, и вид ее был страшен. Причем страшен не из-за телесного уродства. Сейчас об этом вряд ли кто вообще вспомнит. Не до того, потому что в одной руке... У неё бьющееся сердце уже мёртвого врага, а в другой — окровавленный клинок. То ещё зрелище. Да и сама она испачкалась изрядно. Она огляделась не спеша и спросила. «Есть ещё желающие вызвать меня в круг? А то этого!» Она продемонстрировала всё ещё сокращающееся сердце. «Мне на ужин не хватит». В толпе кого-то резко стошнило. И, видимо, даже ни одного. «Как вас там?» Обернулась она к главному распорядителю поединка, то есть к Ивору. Он сидел, ошеломлённый кровавым зрелищем. Вот уж воистину ломом опоясанное. Более меткого определения, наверное, и не подобрать. Глава СБ захлопнул отвалившуюся челюсть и взял, наконец, себя в руки. «Хм-хм!» — прочистил он горло. ивар Герон!» «Так вот, ивар геран Будьте любезны, распорядитесь!» чтобы всё бывшее имущество этого... М, м господина Она указала клинком, с которого продолжала капать кровь на распростёршееся у ног тело. «Доставили к моему летуну. Я позже разберусь. И проследите, чтобы ничего не пропало. Хорошо?» Последний вопрос прозвучал так, что возразить Ивар не посмел. Его просто сковал страх. Был один отмороженный на всю голову. Теперь появилась другая, как бы не хуже мужик уже и не знал радоваться ему или наоборот можно начинать плакать однако он быстро опомнился догнал уходящую мегеру догнал и положил руку ей на плечо чтобы остановить постойте острие клинка замерло в опасной близости от его глаза никто без моего разрешения не смеет прикасаться ко мне егору осталось лишь отпрянуть выставив перед собой руки в извинительном жесте. Бойцы службы охраны качнулись было в сторону инцидента, но как качнулись, так и замерли, потому что вся толпа промыслового люда качнулась им навстречу. Сделай они еще шаг, и избежать бойни не получится. И тут Ивор, глава СБ, не поручился бы, что его подчиненные смогут сдержать натиск давно недовольных политикой администрации людей. Сейчас ведь и свои то есть имперские работяги, явно находятся на стороне землян. «Стоять!» — рявкнул он всем разом, доказывая, что не зря ест свой хлеб. Только бунта ему тут не хватало. «Вы что-то хотели добавить, Ивар?» Он кивнул и сглотнул ставшую вдруг вязкой слюну. Э, э да. Понимаете, модуль силовой защиты. А что с ним не так? Ну, он вообще-то запрещен. Разве?» Мегера сунула, переставшая, наконец, дрыгаться, сердце кому-то в руки. Но этот кто-то, не оценив щедрости, вякнул что-то и, бросив еще теплый орган на пол, исчез из поля зрения. Девушка словно не заметила такого непочтительного обращения с подарком. Освободившись рукой, она стянула с головы заляпанную кровью балаклаву и, приблизив свое изуродованное лицо к лицу главы местного СБ, повторила вопрос. «Разве?» Слышится вкратчивый голос, а в серых глазах клубится бешенство. Ответить Ивар не успел, хотя и отвечать-то было в принципе нечего. Своим особым отношением к Радистану он и вся администрация загнали себя в ловушку. А не успел ответить, потому что вмешалась Матта Венелли. «Ивар!» — проворковала она шепотом прямо ему в ухо, ласково при этом обнимая. «Вот оно тебе надо?» Ты же видишь, что творится. Люди на взводе. Сами же прецедент создали. Теперь пожинайте. Понимаю, распоряжение спустили сверху. Но что уж теперь-то? Будут спрашивать? Так и говори. Мол, скоро работный люд завалит заказами. Пусть утешаются тем, что денег дополнительно заработают. Можно, конечно, и каратели сюда прислать. Вот только работа встанет. Понимаешь? А заказчики поди. Нам много лет вперёд проплатили товар, верно? Вот и представь, какие убытки понесёт Корпа в случае бунта. А ещё подумай, сколько времени потом понадобится, чтобы заново начать разработку ресурсов? Да вас кредиторы раньше сожрут, скажешь, не так? А ведь она права, возразить тупо нечего, пришлось кивнуть. Ну вот, всегда знала, что из всех административных придурков центральных «У тебя одного мозги на месте!» хлопнула тётка его по плечу и тут же забыла о нём. «Братва!» — громыхнул голос бородатого землянина. «Особой промысловой всем за счёт Пскова! Надо отметить долгожданную кончину! Дерьма божьего!» Подхватив Миранду, дядька с лёгкостью посадил её себе на плечо, словно девчонка и не весила ничего. «Подтягивайтесь все в столовую! Мы скоро тоже подойдём!» о «Умоем вот ребёнка! Да вытрясем из букмекера! Выигрыш на конфеты!» Народ одобрительно загудел, заулюлюкал. Оно, конечно, большинству обидно, что деньги мимо прошли. Но, с другой стороны, Псков взял на себя расходы по грандиозной пьянке. А это куда интереснее. Стал подружно, прямо вот в едином порыве, качнулась к выходу. Бойцы звена охраны выдохнули облегчённо. В этот раз пронесло. Конец первой части.